Когда Конор очутился в ее объятиях, она едва не сошла с ума от радости. Она плакала и смеялась, тормошила сына и покрывала его лицо поцелуями. — Тебя не били, не обижали? — Нет, но они скоро вернутся. Они так сказали. — Я слышал. — Тогда нам надо бежать. — Где отец? Он тоже тебя ищет. И тут она почувствовала, обессилела. От долгой гонки, от невероятных переживаний она села на землю и вытерла рукой потный лоб. — Сейчас я тебе объясню, как добраться домой. Беги, что есть мочи, и никуда не сворачивай. Увидишь людей — прячься. А ты — мама! Конор произносил это слово с такой любовью, о какой Айрин несмелой мечтать. «Я пойду за тобой. Просто мне надо немного передохнуть». У нее кружилась голова, к сердцу подступала слабость, а горлу тошнота. А потом ее словно подхватило и стремительно понесло в удушливую тьму. Айрин очнулась от того, что Конор тряс ее за плечо. «Мама, они едут, я слышу, надо уходить». Она заговорила сперва с трудом, а потом все увереннее и быстрее. Сказала, что не может бежать и что ему придется добираться домой одному. «Я тебя не оставлю», — заявил он твердо, как маленький мужчина. «Не волнуйся за меня. Я им не нужна. Они ничего мне не сделают. А ты? Ты приведешь сюда Алана и других людей». Когда Конор убежал, Айрин облегченно вздохнула. Она слышала мужские голоса, фырканье лошадей, позвякивание удил, цокот копыт, а потом увидела людей. Их было немного, человек шесть или семь, но они и впрямь выглядели зловеще. На головы троих из них были нахлобучены колпаки с прорезями для глаз. Лицо других скрывали маски. Айрин представила, Как это могло действовать на невежественных и суеверных негров и белых бедняков? Мужчины явно не ожидали увидеть здесь женщину, растрепанную, бледную, с яркими зелеными глазами, взгляд которых, казалось, пронзал их насквозь. — Где мальчишка? — пробормотал кто-то. — Далеко отсюда, — ответила Айрин. — А что ты здесь делаешь? Злобно произнес один из мужчин. Было видно, что он узнал ее и не собирался проявлять к ней уважение. «Я его мать» и пришла за ним. Она сделала шаг вперед и заметила, как кое-кто из негодяев, похитивших ее сына, невольно попятился. «Чего вы хотите? Что вам нужно?» «Послушайте, леди!» — вперед выступил человек — Восанки и голосе которого было что-то благородное. Мы хотим, чтобы всякие саквояжники убирались с юга, чтобы янки не пытались заставить нас признать равноправие негров и чтобы чернокожие не шлялись по дорогам, угрожая мирным гражданам, чтобы юг, наконец, поднялся с колен, а от моего мужа и сына Айрин почувствовала, как мужчина смягчился. «Мы собирались вернуть вам мальчика после того, как ваш муж устранился бы от командования неграми. А если бы он отказался?» Мужчины молчали. Вероятно, они не могли такого представить. «Мы объясняем им, как должно себя вести», — сказала Айрин. «Мы следим за ними. Кое-кому пообещали выделить участки. Бесполезно лелеять сорняки. От этого они не превратятся в цветы. Их надо вырвать. Другого выхода нет», — твердо произнес джентльмен. «Вы приехали из Ирландии?» — вмешался другой, не скрывая раздражения. «Вы чужая в этих краях. Вы ничего не знаете о традициях юга». Еще до войны вы умудрились навлечь неслыханный позор на тех, кто вас приютил. Я не удивлен, что Уильям Келли умер, а его дети подались, куда глаза глядят. И теперь вы живете в темре на правах хозяйки с цветным мужем, который вдобавок служил федералом». Айрин усмехнулась. «Кому он мог служить?» «Вам. Тем, кто никогда не считал его за человека».